Был очень даже реален, и не подлежало сомнению, что у Валиных возможных обидчиков завтра же возникнут крупные неприятности. Но вот вопрос, станет ли от этого легче самому Вали? Если конкретно здесь и сейчас из этого джипа вылезут пятеро крепких мальчиков и Гранд Чероки медленно проследовал мимо. Судя по всему, там были в курсе. Валя Новомосковских осторожно выдохнул и стал смотреть, что будет дальше. Джип остановился, обратив к Вале внушительную корму. И наружу действительно вылезли пятеро. Двое сейчас же направились к одному из теоретически открытых ларьков и требовательно застучали в окошечко. Когда ничего несоображающий с просони продавец отодвинул стекло, Вареного слуха достиг сокрушительный мат. Как встречаешь, разобрал ночной коммерсант. Ты тут бляхамуха работаешь или жопой мух ловишь? А ну же, вот две бутылки водки гони. Я, пискнул напуганный продавец. Зарплата у меня На металлический прилавочек гулко обрушилась дубинка. "За рплата. Дрыхнуть меньше надо, твою мать. Кому скажи на гони бутылки, не то завтра же отсюда слетишь. И Балтики упаковку". Тиховинский, припомнив когда-то услышанный разговор на эту тему, сообразил Вали. И надо сказать, на душе у него слегка полегчало. Все знали, что Тихвинский во главе со своим лидером Андреем Журбой заслуженно слыли этакими Робингудами, приверженными кодексу чести. Их даже именовали уважительно не бандой, а частной силовой структурой. Иногда Вале в тихом молку жалел, что Фарах платил вору в законы французу, а не Журбе. Да, подумала ему. Хорошо не полковские подвалили. Вот уж с кем каши не сваришь. Беспредельщики хреновы. Тем временем трое из пятерых устремились к хлебно-плюшечному ларьку, где за стеклом одинаково белели встревоженные физиономии продавца и пластиковая табличка, гласившая: "Безопасность осуществляется охранным предприятием Эгида плюс". Валя понял, что сейчас разговор будет совсем другой, и поймал себя на том, что внутренне уже взял сторону тихвинских. Нет, в самом деле, какой-то левый он этот ларёк, только место в ряду зря занимает. Но кому спрашивается посреди ночи придёт охота покупать хлеб или лакомиться горячими пышками? Вот вино, водка тут всё понятно, но булки Ворюг находился подальше того первого, где Тихвинские наказали проштрафившегося продавца, и подробности души спасительной беседы Валя к большому своему сожалению не слыхал, лишь видел, как вожак пятерки облокотился на мокрый металл и почти засунул голову внутрь, а продавец пугливо отодвигаясь тыкал пальцем в табличку. Наверное, предлагал позвонить по указанному там телефону, забить стрелочку и решить все вопросы. Он-то что? Он человек маленький. Со стороны Владимирской площади возникла приземистая чёрная Audi. Если бы Вали смотрел в том направлении, он узнал бы машину. Ехавший в ней молодой человек уже несколько раз покупал у него шоколад, шампанское и презервативы. Он и теперь начал было загади сбавлять ход, но рассмотрел джип посреди тротуара, верно оценил обстановку и вновь подал газу, чтобы пролететь мимо не тормозя. Вале заметил только его кормовые огни и вдруг с ностальгическим чувством припомнил не столь уж давние времена, когда все было проще и по ночам между ларьками разгуливали свои ребята вроде Тараса Кораблёва. А пощадцы приходилось мелкой шпаны, да одичавших от обнищания граждан, склонных срывать обиды на ненавистных каператорах. Теперь всё поделено.